Глава шестая Для Иванова уже была снята пятикомнатная квартира на второй линии Васильевского острова в одном из старых домов. Иванову пришлась весьма по душе такая оперативность людей-генерала. Генерал Коршунов изъявил желание сам взглянуть на квартиру. Известна роль благодетеля, приятно. Мерседес остановился во дворе дома генерал и его подопечный вышли из машины обоим на плечи телохранители тут же набросили плащи поскольку вид генерала иванова какому-нибудь случайному свидетелю мог показаться странным первый был в черном с головы до ног напоминающим спортивное трико а второй как будто только что сбежал из тюрьмы коршанов и иванов вдвоем поднялись в квартиру Нельзя сказать, что обставлена она была роскошна, но после почти полугода камеры, которая по понятным причинам комфортностью не отличалась, квартира поразила Иванова. Генерал сказал, что он сам в этой квартире только во второй раз. «Поживете здесь первое время, Олег Иванович, пока не подышите себе что-нибудь более подходящее и удобное». Я ведь, к сожалению, не знаю ваших привычек. Пришлось положиться на вкус моего секретаря, который этим вопросом занимался. Иванов обошел квартиру, оглядел просторные комнаты с высокими липными потолками, паркетными полами, широкими чуть не во всю стену окнами. — Замечательно! — генерал, довольный, улыбнулся. — В одной из комнат можете пока оборудовать себе кабинет, но знайте, что это временно. Я уже связался со своим знакомым архитектором. Он начал работу над проектом. Буду устроить для вас, дорогой доктор, целый центр, в прямом смысле слова, подпольный. Там будет все необходимое. А сейчас располагайтесь здесь. Коршунов широко, гостеприимно повел рукой. На кухне имеется холодильник... «Полон под завязку. Я думаю, от голода не помрете. Есть и кофеварка, и печь, а свеча баре напитки полный набор. Кстати, давайте-ка и подойдем к бару». Они подошли, генерал отворил дверцу, достал бутылку французского коньяка, плеснул напиток на донышке двух фужеров. «За ваш удачный побег!» Они выпили, не упустив случая перед тем насладиться ароматом коньяка. Генерал продолжил. «В шкафах ваш гардероб. Все подобрано, опять же, на вкус моего секретаря. Но вы можете быть спокойны. У моего секретаря хороший вкус. В письменном столе в среднем ящике вы найдете деньги и документы. Я думаю, десяти тысяч долларов вам на первые несколько дней хватит. А там поглядим. Документы, паспорт, водительские права». Техпаспорт на автомобиль «Опель» — неброский, экономичный, то, что вам и надо в вашем положении. Коршунов, усмехнувшись, поставил на стол пустой фужар, Трудовая книжка и профсоюзный билет. Я думаю, они вам не понадобятся. Генерал приснул Иванова еще коньяка, себе себя не стал. — По документам вы теперь Куприянов Дмитрий Николаевич. Профессию для себя придумайте сами. «Инженер-программист». «Хорошо. Пусть будет инженер-программист. Послезавтра я наведусь к вам, привезу компьютер. Ну и поговорим о том, о сём». Он засобирался. «А теперь, Дмитрий Николаевич, извините, я вынужден покинуть вас. Дела, к сожалению. Вы осваиваетесь тут, отдыхайте. Если что, в прихожей вы, должно быть, заметили телефон. В телефонной книжке возле него записан всего один номер. Секретаря моего зовут Миша. Очень толковый молодой человек. Генерал, попрощавшись, ушел. Иванов остановился у окна, глянул вниз во двор. Он увидел, как генерал Коршунов, подбирая полы плаща, садился в машину. Мерседес плавно отчалил от подъезда. — Хороший дядя! — Задумчиво изрек Иванов, потом оглянулся и, подумав, что квартира наверняка нашпигована жучками, добавил теплее. Надо бы ему помочь. Он вернулся к бару, налил себе полный фужер коньяка и, уже не оценивая букета, выпил его в один прием. Потом пошел в спальню и повалился на широкую кровать на атласное покрывало. Лежал навзничь, смотрел в потолок, равнодушно рассматривал лепку, яички, хитросплетение листьев и трав. Иванов думал о том, что в жизни его по существу немногое изменилось. Как и прежде, ему требовались две вещи — научные изыскания и практика. Первое было невозможно без его, Иванова, рукописной книги в «Зеленом Софьяновом переплете». Второе было невозможно без Блоха, во всяком случае, на первом этапе. Блоха давно был для Иванова как вторая правая рука. Если бы ее вообще никогда не было, не было бы и проблем. Но Иванов познал уже, как это хорошо и удобно, когда у тебя есть еще одна правая рука. Иванов привык к этому. К удобствам всегда легко привыкаешь. Но отвыкаешь тяжело, болезненно, особенно если ты тонкая творческая натура. Вот и план действий на ближайшие дни книга и блох. Можно и наоборот, блох и книга. Но ни первый пункт, ни второй, независимо от их приоритетности, иванова не осилить в одиночку без помощника способного быстро и точно не задумываясь особо делать любую черновую работу опять же без такого не обойтись нужен был манипулятор но чтобы и не примитив иванов поднялся с кровати и пошел в прихожую открыл телефонную книжку на столике на первой странице был записан единственный номер. Ловкие пальцы Иванова забегали по кнопкам телефонного аппарата. После второго гудка ответил мужской голос хороший баритон. «Слушаю. Это Миша?» Иванов нисколько не сомневался, что это был Миша. Он уже понял, что машина генерала Коршунова работает безотказно. «Да, я...» — баритон совсем не удивился. «Это Дмитрий Николаевич с вами говорит». Какие проблемы, Дмитрий Николаевич? Миша совсем не был озадачен тем обстоятельством, что Дмитрий Николаевич позвонил так скоро. Иванов намеревался ковать железо, пока оно было горячо. «Мне нужен человек, Миша». Секретарь Коршунова несколько секунд переваривал информацию, потом отозвался. «Да, слушаю. Что это должен быть за человек?» — Самостоятельный человек, понимающий в технике, в любой, для поручений такого рода, которых не дашь объявление в газете. — Достаточно, я понял, — перебил Миша. — Есть у меня такой человек на примете. — Один? Вы же говорили, что вам один человек нужен. — Могут понадобиться и несколько. Я, как вы, должно быть, понимаете, не собираюсь сидеть на месте возле холодильника и кушать лимоны с икрой. «Хорошо. Мишу было ничем не удивить. Для начала я свяжусь с тем человеком, а уж с ним можно будет обсудить вопрос и насчет остальных. Очень хорошо. Я буду ждать вашего звонка». Положив трубку и вдруг ощутив сильную усталость, доктор Иванов вернулся в спальню и завалился спать. Не тревожил Иванова телефон ни вечером этого дня, ни утром следующего потому Иванов благополучно проспал до полудня субботы. Почувствовав себя совершенно отдохнувшим, доктор Иванов поднялся с постели, приготовил себе поесть. Едва успел пригубить чашечку кофе, как раздался долгожданный звонок. Но оказалось, что это звонил не секретарь Кошунова. И Иванов поднял трубку, узнал голос майора Трофимова. «Дмитрий Николаевич, я вас не отвлек от важных мыслей». Майор бодро смеялся в трубку. Иванов вздохнул с облегчением. «Я рад, что с вами все хорошо». Он понимал, что не обо всем можно прямо говорить по телефону. Трофимов засмеялся громче. «Наш общий друг сказал, что вы беспокоились за меня. Не тревожьтесь, все нормально. Если я вас слегка прижал, то извините. Это было исключительно в интересах дела». Иванов уцепился за его фразу. — Об интересах дела я бы хотел с вами где-нибудь переговорить. — Очень хорошо, что вы позвонили. Они условились встретиться через час перед зданием биржи, прогуляться по стрелке Васильевского острова. Ровно в назначенное время Иванов вышел к бирже со стороны северного Пагауза. Еще он заметил, что Трофимов поджидает его с газеткой в руках. Трофимов был в штатском. Они уже были большие приятели — Иванов и Трофимов. Иванов сразу же заговорил о деле. — Некрасов, Александр Некрасов, это имя вам что-нибудь говорит? — Вы, Олег Иванович, сразу с места в карьер, — усмехнулся Трофимов. — Да, конечно, мне хорошо известно это имя. Александр Некрасов проходит по вашему делу в качестве основного свидетеля. Вас беспокоит жажда мести? Не совсем. Хоть и отомстить руки чешутся, но это потом, все потом. Сначала дело, а уж затем удовольствие. Они прошли мимо растральной колонны. Чайки кружили над большой невой, сверкая белыми крыльями, пролетали над мостом. Иванов продолжал. На одной из наших бесед мы говорили о книге «Зеленая» в кожаном переплете. Помните? Некрасов похитил ее у меня из особняка. Я пытался вернуть ее перед самым арестом. Посылал к Некрасову Башкирова и Пустовита. Те перерыли у него всю комнату, но книги не нашли. Да, я помню наш разговор и помню книгу. Иванов оживился. «Значит, вы видели ее?» Может, даже быть, она у вас, и ничего не стоит снять с нее копию, если уж нельзя изъять из материалов дела. Трофимова развел руками Увы, увы, увы. Олег Иванович, я держал в руках эту книгу всего один раз, полистал, сделал пару выписок из материалов, непосредственно касающихся дела. Значит, Некрасов не вам ее сдал. Сдал-то он ее мне, то есть, если быть точнее, некоему лейтенанту Акулову. А уже Акулов передал все материалы «Дело мне». Это когда поднялась шумиха в прессе и на телевидении, когда посчитали, что Акулов недостаточно солидная фигура, чтобы раскручивать это дело. Книга показалась мне весьма любопытной. Вы там даже... как бы это ловчее выразиться... «Философскую основу подводите под свои изыскания!» Иванов опять почувствовал иронию в интонации Трофимова. Но Иванов уже был в другом положении. Он перестал быть подследственным. С помощью этого же самого человека перестал быть столь зависимым. И теперь ирония в голосе Трофимова не только не успокаивала его, но, напротив, даже раздражала. Настолько раздражало, что он едва сумел скрыть свое раздражение. Иванов перевел потемневшие глаза на воды Невы. «Куда же подевалась моя книга?» Майор Трофимов чутко уловил перемены в Иванове, взглянул на него заинтересованно. «Я уже говорил вам, что к вашим изысканиям проявили очень живой интерес иностранные разведки, особенно израильские. Мне об этом сказали по большому секрету. Есть у меня кое-какие связи в ФСБ. Израильтяне вообще падки на такие штуки. На науку не, не жалеют средств, в отличие от наших дубов. Они понимают, что наука — настоящая наука, невидимость ее, быстро окупается». — А ваше изыскание для практичного человека — настоящий клондайк. Наш уважаемый Петр Филиппович сходу это сообразил, и теперь, будьте уверены, вложит в вас копеечку. Ну и наши ФСБшники, надо дать должное, тоже не опростоволосились, быстренько затребовали вашу книгу, и я не мог ее не отдать. Иванов был в упавших чувствах. — Значит, книга у них. За семью печатями. — За семью печатями, но не у них. Глаза у Иванова загорелись надеждой. — Где же? — В институте человека. После того, как ее изучили в ФСБ, а, скорее всего, сняли копию, книгу передали в институт. — Почему? — Неужели в ФСБ не оказалось специалиста достаточно высокого уровня? «Представьте себе», — даже как-то обрадованно воскликнул Трофимов, — «ФСБ — элитарная, весьма престижная организация, и в ней кого только нет — специалисты, эксперты, консультанты, а вот по вашей теме доки не нашлось. В строжайшей тайне книгу передали в Институт Человека». «Как вы думаете, в какой отдел?» Иванов пожал плечами. Не имею представления. Мне не доводилось контактировать с этим институтом. Вообще в ученом мире столько амбиций, что к этой брате не хочется и соваться. Лучше оставаться гордым-одиночкой и полагаться только на себя. Так что же это за отдел? — ОПИ отдел перспективных исследований. Глаза Трофимова светились торжеством. — Один из ведущих отделов. Вам это не кажется странным? Исследование ученого-преступника и сразу в такой отдел. Но Иванова сейчас мало интересовала моральная сторона дела. Институт, наверное, хорошо охраняется. Профимов кивнул. Но если принять во внимание, что он хорошо и без заминок финансируется, что регулярно контактирует с ФСБ, надо полагать, что и охраняется неплохо. Они миновали здание кунсткамеры и теперь делали вид, что любуются Академией наук. За спиной плескалась Нева. Был приятный солнечный день. Трофимов, потянув Иванова за локоть, продолжил путь по набережной. «Скажите мне, Олег Иванович, неужели вы, автор, не в состоянии восстановить свою книгу?» Иванов вздохнул и с удрученным видом покачал головой. Бывают минуты вдохновения, озарения, тогда еле успеваешь фиксировать мысли на бумаге. Я пережил немало таких минут, и кое-какие выкладки, это было как откровение с небес. Вы же знаете, что Менделееву приснились позиции некоторых элементов в его периодической таблицы, на чем он долго бился, то и приснилось. Так и в случае со мной. Откровение с небес невозможно вызвать по желанию. Невозможно дважды войти в одну тоже воду в реке. Самое главное у меня в книге было зашифровано. Они вряд ли разберутся в моих записях. Майор Трофимов никак не среагировал на последние слова. Ему не хотелось лишний раз огорчать Иванова. Но шифр его разгадать оказалось несложно. Даже он, Трофимов, не спец в этой области, подобрал к шифру ключик за пять минут. Шифр строился на сопоставлении двух алфавитов. Причем второй алфавит шел со сдвижкой на четыре буквы. Иванов в хирургии и трансплантации органов, может быть, и был гением. Но в области шифрования он гением не был. Специалисты из ФСБ, можно не сомневаться, дешифровали его в два счета, даже не прибегая к наработанным методикам, не мучая компьютер. Иванов сказал, «А пока они не разобрались, я должен каким-то образом вернуть свои записи». У Трофимова не было на этот счет предложений.